В Аркентина. «Слушай, какая новость!» — возбужденно встретил мальчика Чип. «Корабль с таким именем, как у нашей звезды, уже есть. Скоро его приведут сюда. Я узнала чаек. Они кричали об этом». Было яркое утро, и солнце сверкало на мокрой спинке Чипа. Он весь светился, как зеленая лампочка. Только лампочки не прыгают, как сумасшедшие, и уж, конечно, не разговаривают» а Чип никак не мог успокоиться. «Ну что ты скачешь?» — сказал мальчик. «Уймись!» «Это потому, что я переживаю!» — сообщил Чип. «А что, если чайки ошиблись? Вдруг он не придет, этот корабль?» «Ну не придет и не надо», — сказал мальчик, чтобы успокоить Чипа. А на самом деле тоже слегка заволновался. Хотелось посмотреть на судно с таким хорошим названием.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 или шхуна, косо летящая над волнами. Строго говоря, кораблем принято называть лишь фрегат. У него не меньше трех мачт, и на всех прямые паруса. А остальные парусники, бриги, шхуны, бригантины, барки и баркентины, называют просто судами. Но не будем слишком придирчивы к мальчику. И в тетрадке своей рисовал он не лайнеры,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 Шепотом сказал мальчик: "Трехмачтовая баркентина. Я такие только в кино видел." "Какая красавица", сказал Чип. Буксирчик суетился и старательно натягивал длинный трос. Лишьком неуклюжим и маленьким было это суденушко по сравнению с парусником, и поэтому казалось, что баркентина движется сама по себе, а под ней, чуть вздрагивая, плыло отражение. Белый корпус с чёрными буквами названия, зыбкие жёлтые мачты и стеньги, опрокинутые в глубину. После неспокойного моря, где лишь пена да отблески на волнах, Баркентина не спеша любовалась своим отражением в гладкой воде, так, по крайней мере, думал мальчик. У штурвала стоял моряк в полосатой фуфайке, широкоплечий и сутулый. Больше никого на палубе не было. Буксир завел Баркентину в гавань, к береговому причалу, напротив дамбы. И сразу все изменилось вокруг. Парусник стал главным. Мачты в тонкой паутине, такелажа вознеслись над острыми крышами, над тополями, над старой церковью, поднимавшейся в глубине квартала. Берег притих от удивления, чайки перестали шуметь и совершали над Баркентиной неторопливый торжественный облёт. Вы, конечно, догадались, что больше всего сейчас хотелось мальчику. Оказаться там, на палубе. Так хотелось, что он даже забыл про Чипа. Но что он мог сделать? Пойти к трапу и попроситься в гости? Никогда он не решился бы на это. Не тот характер. Ждать случая или чуда. Стоял яркий день, и не было, конечно, в высоте ни тучки, ни звезды.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 Он плыл среди кувшинок и все боялся, что моряк не станет ждать, а найдет багур подлиннее. Но тот ждал. Белый борт парусника вырос навис над мальчиком. Белый почти весь, только внизу, ниже ватерлинии зеленый. Может быть, здесь у днища торчат ракушки, приросшие в южных морях, — подумал мальчик. Но ракушек не было.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 «Ведро!» — крикнул мальчик. «Я плаваю! Давайте, Багор!» Он подгреб поближе и зацепил дужку за крюк. Ведро взмыло вверх. А через две секунды рядом с мальчиком упал конец веревочного трапа. Два каната и просмоленные рейки-перекладинки. Два каната и просмоленные рейки-перекладинки. «Ну, поднимайся, пловец!»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 Но в этом блеске, в этом захватывающем душу переплетении текелажа и рангоута мальчик сразу увидел главное — коричневый отполированный штурвал и узнал колонку Нактоуза. «Можно я пойду? Посмотрю?» — шепотом спросил он. «Иди смотри», — сказал старик. «Смотри и трогай. Можно». Мальчик медленно подошел к штурвалу. Солнце грело плечи и голову. С берега шел ровный теплый ветер. Чип затих на плече. Мальчик взял в ладони рукоятки штурвала. Бом-кливер и кливер поднять. Поставить оба Марселя. Шпиль пошел. Руль два шланга под ветер. Он крутанул штурвал, и тот повернулся с неожиданной легкостью. Над палубой с криком пронеслись чайки, словно приветствовали нового капитана. Мальчик тихо отпустил штурвал и подошел к мачте. Дерево ее было желтым и блестящим, как у скрипки. Оно было теплым. Мальчик прижался к мачте плечом и щекой. Он услышал тихий и ровный гул. То ли ветер гудел в стеньгах и вантах, то ли в трюмах.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 У него был круглый мясистый нос и подозрительные глаза. «У каждого своё дело», с досадой сказал мальчик. «Я ведь тебя не спрашиваю, каким делом здесь ты занимаешься». «А я могу сказать. Столб ставлю, чтобы электричество на ящик протянуть, а то аккумуляторов не хватает». «А вот что тебе нужно?» «Это он Баркентину ящиком обзывает», подумал мальчик. И не решил ещё, что сказать, как парни окликнули. «Рудик!»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 На четырёхмачтовой барке Лисянский. О, это настоящий моряк. Если даже ветер голосил в антах, как тысяча ведьм, он всё равно не спускал бомбрамсель. Вот так. А этот? Рудик? У него дело простое. Сдать судно в ремонт, когда в доке место освободится. Видишь, как вышло? Он недавно закончил мореходку.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 Без нее он не мог. Они с Чипом изучили здесь каждый уголок. Чип прыгал по осудной и прятался, а мальчик искал. Это была отличная игра. Чип любил скакать по сухой теплой палубе. Мальчику нравилось забираться во все закоулки. Только подниматься по вантам на высокие марсовые площадки Мартыныч не разрешал. Иногда мальчик вставал на спардеке, верхней палубе посреди баркентины и поднимал голову.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 — Ну тогда зачем? — растерянно сказал мальчик. — Зачем же ее хотят ремонтировать? — А вот почему. — Решили ее пристроить для другого дела. Поставят ее у набережной и откроют плавучий ресторан. Говорят, много народу будет ходить, потому что интересно. Мальчик вскочил, и сахарница опрокинулась, чуть не придавив чипа. — Но это же...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 Она говорила двум сейнерам, которые пришвартовались по соседству. «Лучше бы я разбилась о камне в том году, когда шторм прижимал меня к норвежскому берегу, честное слово. Или сгорела бы вместе с танкером Асакамару у Барнхольма. Он ведь был рядом, когда начался пожар. Это все-таки лучше, чем служить танцплощадкой и местом для выпивки». Страшно подумать,